Был и у меня свой бандит, звали его Шикой. Специалист по решению вопросов, так это называлось. Я платил Шике процент от прибыли, ну, а он решал вопросы. Не буду рассказывать, какие именно, чтобы не отвлекаться. Нет, в самом деле, пропускаю детали исключительно ради экономии времени. Мне бояться нечего. Не то, чтобы я был кристально чист перед законом. Среди нас золотоискателей х чистых нет — Просто я же исправящий партии. Никто в моем прошлом копаться не станет. Всякое, конечно, бывало, но мои давние шалости гораздо менее интересны, чем то, что я вам сейчас расскажу. В общем, произошел у меня с Шикой конфликт на почве взаимонепонимания. Я полагал, что он на меня работает и получает гонорар за услуги. А он, оказывается, воображал, будто это я на него работаю и плачу ему дань. На этой почве и повздорили. И Шика прямо у меня в доме за обеденным столом стал угрожать. Плюнул в бокал с вином, вылил на скатерть. Он обожал эффекты и выражался витиевато. — Я, — говорит, — тебя уничтожу, в ноль выведу. Исчезнешь без следа, будто тебя и не было. Жди! И вышел, хлопнув дверью. Признаться, я здорово перетрусил. Репутация у моего бизнес-партнера и его команды была серьезная. Немедленно отправил Олежку с Игорем на дачу к институтскому товарищу, с которым 20 лет не общался. Сам дунул в Шереметьева и в Чехию. Оттуда, чтобы замести следы на машине в Венецию, арендовал яхту, уплыл на греческие острова. Звоню Игорю с Родоса, как, мол, дела. А, Игорь, возвращайтесь, все нормально. Пропал Шика. Бесследно. Сам в ноль вывелся. Куда исчез? Почему? До сих пор загадка. А команда Шикина разбрелась кто куда. Ну, я, как говорится, перекрестился, подумал, повезло, стал дальше жить. Ни о какой силе тогда еще не думал. Но только случаи вроде этого стали повторяться. И тут уж надо было совсем глухим идиотом быть, чтобы не задуматься. Например, такой сюжет. В 98-м это было, во время дефолта. Я как раз перед 17 августа операцию по конвертации провел. Крупную сумму в рублях на доллары поменял по курсу 1 к 6, а тут бац! И уже по одному к 18 не поменяешь. Партнер, который у меня рубли взял, ужасно обиделся, а человек был непростой, замминистра. Тогда большие чиновники запросто совмещали госслужбу с бизнесом, то есть наоборот, бизнес с госслужбой, сейчас, конечно, тоже, но все-таки не так в наглую. И стал замминистра требовать свои доллары обратно. — Я не отдаю. С какой радости? Начал он меня гнобить не по-детски. Налоговые проверки, маски-шоу. Это когда ОМОН в офис врывается, сотрудников кладет лицом на пол и переворачивает все вверх дном. Ну и всякие прочие удовольствия. До того сволочь дошел. Уголовное дело инициировал по одному эпизодику, к которому, кстати, сам имел непосредственное отношение. Я звоню ему, говорю, что ж ты, гад, делаешь». Ведь ты в Бога веришь, по святым местам таскаешься, покарает тебя Господь за такой беспредел. «Бабки верни», — говорит, — «тогда дело закроют». У меня в ту пору мандата депутатского не было. Прям с очередного допроса надели наручники и в матросскую тишину. Три дня отсидел, вдруг выпускают. Оказывается, врага моего Бог покарал. Самым недвусмысленным образом. Замминистр этот в самом деле ужасно богомольный был. Днем взяток нахапает, назлоупотребляется служебным положением по самой никуда, а вечером молится, коленки перед распятием протирает. Распятие у него было особенное.